«Сумасшедшая Ила!» — мысленно усмехнулась она. «Что за мысли будоражит твой праздный ум?» И тут свершилось. Порыв жаркого воздуха точно мимо пронеслось могучее пламя. Вихревой стремительный звук. В небе блеск, сверкание металла. У Илы вырвался крик.